Глава 16. Почему вы не пришли и не сказали, что хотите забрать у меня мальчика? Обиженно спросила Бетти Арбакл, глядя на Грейс своими лучезарными глазами. Разве так поступают? Грейс захотелось уйти в глухую защиту, но она велела себе быть решительнее. Нужно встать вровень с Бетти, чьи жизненные убеждения отдают детскостью, но от этого лишь твёрже. Грейс вспомнила, какая Бетти была в школе, они учились вместе, и подумала, что с тех пор Бетти почти не изменилась, разве что речь стала выспренной. Я его у вас не забирала, Бетти? — сказала Грейс. — Он сам от вас убежал. Фрэнк рассказывал, что мальчик едва не утонул, что его чудом спасли, а потом вы запретили ему возвращаться ко мне». «Ничего подобного. Грейс положила рыбу и нож и поднялась из-за столика. Я сказала, что он не пойдет к вам, что останется у меня. Но я это сказала мужчинам, когда они его голову поволокли за собой. А ему я сказала, пусть сам выбирает, то ли вернуться, то ли остаться. И он выбрал. Так что напрасно, быть вы меня обвиняете». «Я вас не обвиняю», — сказала Бетти. Но поставьте себя на мое место. Все эти годы, с того дня, как он появился в Сент-Эллине, я волнуюсь за его судьбу, стараюсь помочь. Если б не дед, я бы давно сделала как надо. Теперь, наконец, ничто не мешает отправить его в Бендига, где его ждет прекрасный дом, и вдруг вмешиваетесь вы. Поймите, вы поступаете неправильно. Для него же лучше, если он попадет в хорошее место, где за ним присмотрят, а не будет бегать, как несчастный африканский язычник. «Знаете, — сказала Грейс, — я тоже считаю, что ему нужен догляд, но для этого не обязательно отправлять его в дом воспитания, да еще куда, в Бендига. Пусть живет в Сент-Эллине, у меня. А как же ваш муж? Всем известно, он не хочет принимать мальчиков в семью. Мальчику не будет у вас хорошо, он сделается плохим» и не сможет стараться о спасении своей души. «Не беспокойтесь», — сказала Грейс. «Джек изменит отношение к плеваке». «Плевака нашей веры, Грейс, не вашей». «По-моему, он об этом даже не задумывается». «Но вы станете обращать его в свою. Католики всегда всех обращают». Грейс не хотела, чтобы в спор замешивалась религия, поэтому сказала как можно мягче. «Не все ли равно, какой он будет верой, лишь бы у него был хороший дом?» «Да, но хороший дом — это тот, где процветает вера истинная, потому что Господь Иисус...» «Хватит, Бетти!» — оборвала ее Грейс. «Хватит!» Они стояли лицом к лицу при ярком солнечном свете. Для Грейс настал трудный момент. Как и большинство людей в городке, она привыкла думать, что Бетти вроде блаженной. Какой человек в здравом уме превратит евангелизацию в наказание для себя и ближних? Теперь же, стоя напротив Бетти, наблюдая за ее лицом, где отражались чувства, глядя в ее кристально чистые глаза, Грейс впервые осознала, что Бетти сильна — сильна врожденной невинностью, в которой пребудет до конца своих дней и которую норовит распространить на весь свет, а если не получится, то хотя бы спасти его. Готовясь распорядиться будущим плеваки, Бетти нисколько не сомневается, что печется о его подлинном благе, подлинном спасении. И Грейс, удивляясь своей мысли, вдруг совершенно серьезно подумала — Жалко, что она не пошла в монастырь, из нее получилась бы замечательная монахиня. Но тут же сказала себе и другое. Не забывай, что в случае с этим босоногим мальчуганом вся высокая вера Бетти, вся ее убежденность и невинность ведут ко вполне земной цели — запрятать его в приют. Если Бетти проявит настойчивость, то одолеть ее будет нелегко. — Поймите, Грейс, — страстно проговорила Бетти, — я не могу вам разрешить вмешиваться в судьбу ребенка. Снова взгляды женщин скрестились над муройской треской, и Грейс проникла в душу Бетти и отчетливо поняла. Перед ней противница, которая будет биться до последнего. Грейс взяла в руки наполовину выпотрошенную треску и нож, «Вы думаете, Бетти, что я не права, а я думаю наоборот, и поступлю так, как мне представляется правильным. Я знаю, что со мной плеваки будет лучше, и не позволю отправить его в приют. Это было бы слишком жестоко. Тогда мне придется сделать так, чтобы вы отдали его», проговорила Бетти своим нежным голосом. «Вы хорошая женщина, Грейс, но вы веруете в попов и папу римского, а мы веруем во спасение. И странно, что вы не понимаете, как велика разница. Ребенок, сделавшись одним из нас, становится избранным сосудом Господа. Чтобы плевак стал одним из нас, он должен попасть туда, где его наставит на путь истинный». Только так он получит возможность спасти свою бессмертную душу. С этими словами Бетти направилась к калитке. Грейс шла за ней, словно послушница по стопам учителя, и все же попыталась возразить. «По-моему, плевака нуждается не в спасении души, а в родительской заботе. Ее мы обеспечим». «Мне жаль» проговорила Бетти, расстроенная упрямством Грейс. — Но вы не имеете права. Я буду молиться, чтобы вы отдали мальчика, потому что уверена — правда на моей стороне. Да и закон тоже. Стоя у калитки и глядя вслед Бетти, словно удалявшемуся небесному видению, Грейс призадумалась — Страшило не столько намерение Бетти искать заступничество у Господа, сколько ее вполне мирская готовность употребить, если понадобится закон. Да, Бетти не остановится ни перед чем, добиваясь для плеваки судьбы, которая, по разумению, Бетти ему подобает. Приюта в Бендига вместо католической семьи. Ладно, посмотрим, чья возьмет». — сказала Грейс, и, вернувшись во двор, снова занялась рыбой. Плевака, хоть никто его и не просил, исправно приносил свой улов и еще кое-что делал по дому, в котором теперь проживал.